Глава 9. На стенах о потолке расширяющегося коридора росли небольшие грибы, напомнившие лилии грибы-лисички, знакомые ей с детства. Только эти были белесыми и светились изнутри. К тому же вокруг них, как вены, разрослись синюшными наростами грибки и пятнами ржавого цвета букрились плесневые островки. Света от грибов хватало, чтобы выключить фонарики, и девушки убрали их в сумке. Атмосфера вокруг стала мистичной и жутковатой. «Рекомендую ничего не трогать руками», – тоном строгого врача сказала Лилия, увидев, как Лилая подошла поближе к большой группе светящихся грибов. «И не снимайте повязок. Неизвестно, как споры всего этого со стен повлияют на нас. от банальной галлюцинации до смертельного исхода. Лилая засунула руки в карманы, демонстрируя, что и не собиралась ничего трогать. А Кай, на всякий случай, потуже завязал лоскутный лице и убедился, что он плотно прилегает к рту и носу. Коридор то слева, то справа открывал проходы в жилые комнаты. Там буйствовали грибы и плесень. Их разнообразие... Поразила и напугала Лилию. Она шла осторожно и не позволила Каю идти первым. «Тут магии чуть побольше. Я смогу отреагировать, если что. Думаю, огненного вихря на все это разнообразие хватит, а тебе магичить нельзя», — объяснила она Каю, когда тот возмутился по поводу того, что его отодвинули. «Откуда в пустыне столько влаголюбивой живности?» Почему-то шепотом спросила Лилая. Атмосфера в коридоре заставила ее собраться и приготовиться к атаке. — Тут довольно-таки влажно. Может, где-то поблизости большой источник воды? — предположила Лиля. — Это не объясняет наличие этих грибов. Тоже понизив голос, произнес Кай. Они повернули по коридору к широкому пространству, из которого можно было пойти по пяти коридорам. Почти все пространство было заполнено грибами и мхом. С потолка свисали синюшные плети, и почему-то ни девушкам, ни каю не хотелось, чтобы синюшные плети, похожие на вены, прикасались к ним. Было в них что-то жуткое и смертельно опустошенное. — Попробуем другой путь? — спросила Лилия и указала на ноги скелета, видневшиеся из клубка синюшных плетей. «Там был поворот, кажется, и там в основном была ржавая плесень», предложила Лилая. «Если верить памяти, Яха, — возразил Кай, — это единственный путь вниз. Но с учетом того, что он путался во многом, я покопаюсь в его памяти еще раз». «Мы не пройдем», — прошептала Лиля и вздрогнула, когда клубок плетей развернулся, Как будто выплюнув уже поглощенную добычу, и скелет, почти полностью рассыпавшись, рухнул на ржавый островок плесени. Тот тут же окутался рыжими спорами, а когда они опустились на пол, от скелета ничего не осталось. Плесень его поглотила полностью. «Фигово — Фигово! — простонала Лиля. — Возможно, мы уже и назад не пройдем. Нас пропустили в обеденную зону. «Скорее всего, да», – прошептала Лилая. «Огненная стена?» – спросил Кай, сжимая кулаки. Он чувствовал себя бесполезным, и от этого гнев снова стал стучать в висках. Но он почувствовал руку Лилая на своей груди и заглянул ей в глаза. Они были спокойны, и девушка тихо сказала. «Просто дыши. Придет и твое время». «Гнев тебя уничтожит, поэтому сейчас у тебя главная задача — победит гнев. А гнев питается гордыней. Усмири гордыню, и гнев станет слабее, гораздо слабее». Кай, пораженный мудростью этой юной красавицы и силой ее духа, сделал глубокий вдох и медленно выпустил воздух. Потом закрыл глаза и заставил себя успокоиться. Стук в висках прекратился. Ум успокоился и вдруг вспомнил о небольшом проходе, которым Ях предпочитал пользоваться во время зимних бурь. В разваренных Абуракана он был узким из-за обвалившейся стены, но он был короче. Ях пользовался им, потому что ноги уже не выдерживали длительной ходьбы по снегу. Хоть тот был и редким явлением в пустыне, но Ях предпочитал держаться от него подальше, как будто снег был опасен для него. «Вспомнил», — прошептал Кай, «там четыре двери назад был проход арочный, заваленный камнями, и там всей этой растительности почти не было, стены сухие. Из того коридора можно попасть в узкий тоннель вниз. Надеюсь, он не обвалился. В буракане. Ях полпути полз на четвереньках». Лилая посмотрела назад и вздрогнула. Синюшные плети почти полностью преградили им путь назад. Лиля вздохнула тяжко и, понадеявшись, что на них не обрушится потолок, кивнула сестре. Лилая сделала три глубоких вдоха, готовясь к боли. Потом вспомнила, что в городе боли нет и, хищно улыбнувшись, сконцентрировала магию в центре солнечного сплетения. Разогнала ее по часовой стрелке, создавая подобие огненного торнадо и выпустила силу огня из себя. Коридор наполнился стеной, испепеляющей все на своем пути. Эта стена пронеслась на несколько десятков метров и угасла, оставив после себя закопченные стены. А за спинами троицы закопошились синюшные плети, Задергались и стали втягиваться в щели на потолке. «Не понравилось», — улыбнувшись, заявила Лилая. «Главное, чтобы все это не было частью какого-то более крупного организма», — остудила радость сестры Лили. «Есть у меня такое опасение, что мы разорили нечто нам неведомое и, возможно, разумное». «Надеюсь, ты в коем-то веке ошибаешься», — ответила сестры Лилая. и показала на освободившийся проход. «Синюшки ушли. Может, тут попробуем пройти?» «Лучше все-таки пойти тем проходом», ответил Кай и показал на ржавые островки плесени. Они начали пузыриться и разрастаться. «Да», — согласилась с ним Лиля, и, вспомнив, старинную песенку добавила, «Нормальные герои всегда идут в поход». «Кто это сказал?» — удивился Кай. «Мормалей! Разбойник и трус!» – ответила Лиля, улыбнувшись. «Но в данный момент нам его совет подходит». «Расскажешь потом о нем?» – попросил Кай. «Люблю истории про трусов и разбойников, которых ставят на место нормальные герои». «Это детская история!» – предупредила Лиля. «Пусть детская. Главное, чтоб с хорошим концом!» – ответил Кай и взялся за большой обломок стены. перегораживавший им проход в нужный коридор. В глубине коридоров, в которые они решили не ходить, раздался скрежет и звук падающих камней. И всем показалось, что они услышали чей-то недовольный вздох. Девушки взялись помогать Каю. Завал быстро растащили, и они пошли по абсолютно сухому и чистому коридору. Лилия все время оборачивалась назад и все ждала, что увидит либо растущие за ними синюшные плети, либо белые комбинезоны. Но позади была только темнота, которую она разрывала светом фонарика. Коридор становился все уже, потолок становился все ниже, и вот уже высокий Кай вынужден был идти согнувшись. Но главное, проход явно уходил вниз. «Стоп!» Вдруг сказала Лилая, и Каи едва успела остановиться. Лилая вцепилась в его рубашку, чтобы не упасть, и осветила пролом, уходивший настолько глубоко, что света фонарика не хватало, чтобы осветить дно. Лилая осмотрела противоположный край разлома и вздохнула с облегчением. Его можно было легко перепрыгнуть. — Что могло вызвать такие трещины? — спросила Лиля. как только оказалась на противоположной стороне разлома. «Землетрясение», — предположила Лилая. «Выброс энергии из-под земли», — предположил Кай. «А это значит, что, возможно, то, что нам нужно, находится в этом городе». «Надеюсь», — прошептала Лилая и осветила полуоткрытую дверь, висевшую на одной петле. За ней слышался шум воды». «Думаете, потоки дождевой воды сюда проникли откуда-то сверху?» «Все, может быть», — ответил Кай и, приложив немало сил, с трудом открыл тяжелую толстую дверь, обшитую металлическими полосами. Древесина в двери не сгнила за столько лет, наоборот окаменела, да и полосы почти не заржавели. Значит, тут было сухо». Девушки, не проходя через порог, осветили пространство тоннеля и недовольно поморщились. Тоннель был заполнен бурным потоком воды, и преодолеть его было невозможно. «Придется ждать, когда дождь кончится, а потом еще и ждать, когда иссякнет поток», проворчала Лилая, опускаясь на землю. «Может, проще тогда верхом пройти? Мутанты навряд ли сразу ринутся нас искать». У них транспорт поврежден. Попробуем проскочить, — предложила Лиля. Воды и еды у нас совсем мало. Мы не можем тут торчать долго. Согласен. Придется рискнуть. Не нравится мне вся эта грибково-плесневая история. Попробуем поверху пройти, как только дождь кончится. Согласился Кай и, не дожидаясь девушек, пошел обратно. Его что-то тревожило. Он не мог понять, что. давно забытое ощущение, воспоминания или образ. Он не мог понять, и потому шел, освещенный лучами фонариков, и не замечал ничего перед собой. Он наступил на синюшную плеть, и его ногу как будто током ударило. Он вздрогнул и отскочил назад. Нога немела, но ходить он мог. Синюшные плети заполнили коридор, в который им нужно было войти. и Лилая снова пришлось использовать магию огня. Но в этот раз из глубин подземелий точно раздался вздох, и стены задрожали. «Бежим!» — приказал Кай и помчался по коридору к выходу из здания. Под уже ослабевающими струями дождя они оказались очень быстро. Никому не хотелось знакомиться с тем, что скрывалось в подземельях. Стоя по колено в воде, Стремившись сбить их с ног, они посмотрели на скрытый под водой квадрокоптер и единодушно решили, что мутантам сейчас точно не до них. Все трое, не сговариваясь, забрались на упавшую колонну и уселись так, чтобы не сверзиться в воду. — Чего-то у нас все из крайности в крайность, — проворчала Лилая, подставляя флягу под струи дождя. то пустыне и полное отсутствие воды, то наводнение. «Главное, чтобы не случилось землетрясения и цунами!» – проворчала Лиля и тоже решила пополнить запасы воды. Так они просидели под дождем больше часа, пока он резко не прекратился. Потом еще пришлось час ждать, пока вода уйдет из города, и девушки восхищенно охнули. Улица была усеяна золотым песком, самородками. Кое-где виднелись сияющие драгоценные камни синего, розового и желтого цвета. Они осторожно спустились и подобрали несколько камней. А вот Кай не спешил спускаться. Он не сводил глаз с квадрокоптера и только убедившись, что из него вытекает вода и он полностью затоплен, поспешил спуститься вниз и, схватив девушек за руки, потянул их к нужному им проходу вглубь города. Только войдя в подтопленное помещение, троица замерла, и Кай снова посмотрел на квадрокоптер. Но оттуда никто не выбрался, и он стал надеяться, что мутанты утонули. Путь к верхним усыпальницам знали и девушки. Она была идентична той, в которой скрывался Кай долгие годы. Только в этой саркофаги были не разрушены. Каменные крышки были целы, но последний ряд саркофагов был немного оплавлен. «Что могло так оплавить гранит?» – удивилась Лиля. «Оружие служителей!» – ответил ей Кай и повел девушек дальше. Коридоры были похожи на ловушку для клаустрофоба. Они были то узкими, то широкими, то покатыми, то походили на гигантские ступени с колеей для какой-то техники, но главное – Они были сухими, и в них не было ничего, кроме паутины и пыли. Сохранившиеся запертые двери приходилось выламывать магией. Ее было немного, и потому удар наносили девушки одновременно. И чем больше они пользовались магией, тем больше у них появлялось ощущение опьянения. И в какой-то миг Лиля остановилась и призналась. «Я сейчас хихикать начну». «Как пьяная, и ноги уже не слушаются!» «Я тоже», — призналась Лилая, и просто села на пол, где стояла. «Такое ощущение, что я кувшин вина выпила. Сейчас икать начну!» Девушка рикнула и пьяно развела руками в стороны, мол, «а что я говорила?» Кай внимательно рассмотрел глаза обеих девушек и выругался. Они действительно были осоловевшими, и веселыми до умиления. Он посмотрел на последнюю дверь, что упорно не желала поддаваться их магии, и еще раз выругался. Потом убедился, что контролирует свой гнев и перевел взгляд на девушек. Они уже посапывали, прижавшись спина к спине и свернувшись калачиками. Кай понял, что девушкам нужен отдых. Они вымытались, да и воздействие магии сказывалось. Он сел рядом с ними, Выключил фонарики и тут увидел, что на стене нанесен едва светящийся узор, складывающийся в текст. Он был обрывочен, но если захотеть, прочитать его еще можно было. «Идиот!» – высказал сам себе Кай возмущение и, подойдя к двери, ставил в замочную скважину железный стержень, валявшийся в пыли, и провернул диск замка три раза влево. Потом... Три раза вправо и, углубив стержень, почти на две трети повернул пять раз влево. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась, и Кай тут же захлопнул ее обратно. Вонь наполнила узкий коридор, и девушки во сне заворочились, прикрывая носы, но не проснулись. Кай поднял руки сначала Лилаю и отнес ее туда, где вонь была почти неощутима Потом сходил за Лилией и устроил девушек поудобнее в небольшой нише. Сам сел рядом и задумался о том, как им войти в помещение, где фактически нечем дышать. Он положил руки на колени и уставился в темноту коридора, вспоминая все возможные варианты, и сам не заметил, как заснул. Голова опустилась на руки, и Кай проснулся от собственного стона. Он вздрогнул, вскочил осветил пространство фонариком и, убедившись, что они по-прежнему одни, направил луч фонаря на девушек. И те, одновременно вскрикнув, проснулись. Лилая успела остановиться, а вот Лиля с просонья стукнулась лбом о низкий потолок ниши и выдала длинную тираду слов, которые Кай не понял, но понял, что девушка ругается И звучало это красиво. Улыбнувшись, он решил, что попросит Лилю научить его так ругаться. Но потом, когда будет время. «Где мы?» — сонно спросила Лилая. «Я сумела открыть ту дверь», — начал объяснять Кай. «Но там такая жуткая вонь, трупная, что войти туда без защиты дыхания мы не сможем». «Значит, мне вонь не приснилась». – проворчала Лиля, аккуратно выбираясь из ниши. «Тогда у нас проблема. Просто замотать лица тряпками не вариант?» – уточнила Лилая. «Нет, там нужен костюм с изолированным источником дыхания. И думаю, тело точно не помешало бы защитить. Неизвестно, что там так воняет». «Трупный яд. Потому и называется ядом, что он убивает». заявила Лиля и продемонстрировала Каю и сестре жемчужную нить. «Попытаем счастья. Может, у агентов корпорации есть что-то для нашего случая?» «Что за агенты? И при чем тут жемчуг?» – удивился Кай. «Была такая корпорация – Миллениум. Недавно ее наша наставница ликвидировала, отомстила за отца», – начала рассказ Лиля, сжимая ожерелье с жемчужинами. Занималась эта корпорация всяким. В основном переделывала миры под желания заказчиков. Терраформация, уничтожение или создание империй, убийство и всякая другая не очень благородная деятельность. Хотя иногда и хорошие дела делались. Им же за всякое платили. Когда корпорация взялась терраформировать «Мой мир», они не знали, что там уже было сокрыто древнее существо – из вселенной хаоса. В общем, все пошло не так, как они планировали, плюс все руководство корпорации было уничтожено. Агенты избежали, кто куда, но в их головном здании остались подпространственные карманы агентов с запасами. Карманы разных размеров и что там точно лежит, мы не знаем. Наш дедушка, когда нашел то, что ему нужно было, остальные карманы сжал до состояния жемчужины. И подарил их мне. В пустыне мы с трудом открыли самую маленькую жемчужину. А тут можно попробовать жемчужину побольше. Может, там есть то, что нам нужно. Муж нашей наставницы утверждал, что в его кармане было все для выживания. Много оружия и всякие драгоценные предметы, артефакты разной мощности. Мы ему, правда, не сказали, что, возможно, его запасы улили в жемчужном ожерелье. Дед велел не распространяться. Добавила Лилая и показала сестре кулак. С ума сошла? Тут магия дурная. У меня состояние похмелья, а мы не пили, между прочим. А если она, эта магия, вызовет наркотическую зависимость, может, к поэтому и не смог уйти и разразвален? — А у тебя есть другие идеи? — спокойно спросила Лиля. — Ветром помещение продуть. неуверенно ответила Лилая. «Не получится», возразил Кай, продолжавший с изумлением смотреть на девушек полных сюрпризов. «Мы задохнемся через пару минут. Ветер не успеет сделать свое дело». «Защитный пузырь», снова предложила Лилая. «Опьянеем так же, как при открывании жемчужины. Да и можем Кая погубить. А косеем мы забудем про него. Нет, не пойдет». возразила Лиля, и, стянув с нити несколько жемчужин, протянула их на ладони товарищам. «Выбирайте, какую будем вскрывать?» Лилая неохотно ткнула на самую маленькую. «Кай» — на самую большую. Лиля улыбнулась и выбрала среднюю. «Зачем тогда спрашивала?» — буркнула Лилая. «Не знаю. Наверное, так легче выбирать было». Улыбнувшись, ответила Лиля и посмотрела на ширину коридора, котором они находились, потом на жемчужину на своей ладони и перевела взгляд на Кая. «Тут поблизости есть помещение пошире?» «Сейчас подумаю», — ответил тот и, закрыв глаза, нарисовал мысленный образ коридоров и помещений. Улыбнулся и, не отрывая глаз, кивнул. «Три поворота налево, потом направо и длинным коридором до перекрестка. Там налево и будет зал». Вот и хорошо, а то вдруг карман окажется слишком большой. Не распаковав, я не смогу определить размеры и вместительность. Шли к залу не торопясь, прислушивались и принюхивались. Развалины были какими-то встревоженными, так казалось всем. Поэтому, когда огромные двери зала оказались открыты, и его большая часть оказалась пуста, а одна треть завалена камнями обвалившегося потолка, Лиля вздохнула с облегчением и взялась распечатывать жемчужину, стоя в центре свободного пространства. Дело шло легко. Магии хватало, хоть она возвращалась в город чрезвычайно медленно. Ощущение опьянения пришло резко, как удар по сознанию. В миг, когда девушка положила жемчужину на пол и отошла на несколько шагов назад, ее как будто в бочку с водкой макнули. и девушка, захихиков, села на пол. «Вуаля!» – заявила она, хлопнув ладоши, и из жемчужины появился двадцатитонный контейнер. А Лиля пьяно спросила, «Кто молодец? Я молодец. А дальше сами. Что-то я как-то вот. А вот и потому вот. И вообще, чё всё я, да я?» «Ты тут посиди». строго велела Лилая сестренки и посмотрела на Кая. «Присмотри за ней. Она, когда пьяная, на приключения нарывается». «А ты не нарываешься?» Обидевшись, ответила Лиля и попыталась встать, но не смогла и поползла за сестрой. «Думаешь, из-за кого нас в последний раз наказали? Кто книгу с проклятиями на ногу наставнику уронил и пьяно хихикал при этом?» «Кто нас в ту часть города потащил? Я?» «Кай, отвлеки ее. Мне сосредоточиться надо, чтоб дверь распечатать», — умоляюще попросила Лилая. И Кай присел на корточки перед Лилией. «А что еще вы делали, пока учились?» Хитро улыбаясь, спросил он. «Все!» — вытаращив глаза, заявила Лиля. «С уроков убегали. Нараса спаивали». А он потом по городу дурной носился, дурашка пушистый. Магию использовали, теримпус, теримпумпу, в общем, запрещенную. А еще в мир ходили, где одни клубы, бары и вообще нас за это на неделю наказали. Вот, мило, очень мило, улыбнулся Кай. И что же вы там делали? За наставницей, за ланкой следили. и она нас через полчаса высмеяла как малолеток несмышленных закончила залили лилая и икнула. но выглядела она куда лучше лили открыла но назад запечатывать не буду ну его эту бандуру кому она тут сдалась